А это наверняка означает, что ей удалось улизнуть. Вдруг где-то далеко среди деревьев зажегся свет. Луч описывает длинную дугу, и вскоре сдается ей, слышится шум мотора. Ей сразу становится ясно, где она находится. Это, наверное, свет фар автомобиля, движущегося по небольшой дороге, ведущий от закругления шоссе к самому берегу. Она напрягает мышцы и, собрав всю волю в кулак, бросается вперед навстречу лучу. От дороги ее отделяют метров 150, но Анна точно знает, где та делает изгиб и пытается, срезав путь, перехватить машину. Еще каких-то 50 метров и можно будет закричать. Еще всего 30 метров, и водитель услышит ее, хотя машина и на ходу, и тогда преследователь прекратит погоню. Но в этот момент ее настигает удар дубинкой. Какие-то колючки впиваются ей в щеку, и Анна осознает, что он стоял прямо перед ней и ждал, когда она отреагирует на свет машины. Она чувствует, что земля уходит у нее из-под ног и ощущает вкусы железа во рту. Голова кружится, и она опускается на колени. Но тут преследователь вновь наносит ей удар дубинкой с каким-то шаром на конце, отчего она падает на четвереньки. с е л о ее с о т р я с а ю т рыдания. «С тобой все окей, Анна!» Шепчет она ей на ухо, но не успевает она ответить, как на нее градом начинают сыпаться все новые и новые удары. В быстрые паузы между ними Анна слышит, как сама плачущим голосом спрашивает его «Почему?» «Почему он выбрал именно ее? Что такого она ему сделала?» Услышав ответ, теряет последние силы. Ногой в сапоге он прижимает ее руку к земле, и она чувствует острое лезвие на своем запястье. Анна умоляет его сохранить ей жизнь. «Нет, не ради нее самой, но ради детей». На мгновение ей кажется, будто преследователь передумал, и она чувствует нежное прикосновение к своей щеке.